«Нет, нет, не помру, не помру. Ты ошибаешься», — продолжил Милч с усмешкой. «Я не так уж плохо. Подумай о наших деньгах. Мы бы с тобой могли хорошо провести время, ты не пожалеешь». Девушка отвернулась, но Милч заметил выражение брезгливости на ее лице. Он подскочил к столу, сорвал резинку с пачки и провел большим пальцем по захрустевшим новеньким банкнотам. «Сдорово, а? Всего лишь бумажки, но благодаря им все-все возможно!» «Да, и похищение детей, и убийство!» — спокойно ответил Тесс. Милч развернул плечи, и Рик увидел на бывшей майке Реда большое желтоватое пятно от пота. В нем в ной закипела ярость. Медленно произнес мелочи, ты права. Для начала скажу, что если бы деньги не существовали, я никогда бы не оказался в тюрьме. Именно из-за денег и того, что на них можно приобрести, чего у меня никогда не было, я убил доктора. Но Рэда мне наплевать. Таких, как он, миллионы, одним больше, одним меньше, это не имеет значения, но доктор был моим другом. Единственный на свете, кто что-то для меня сделал, «Кроме него, никто никогда мне ни в чем не помог. А теперь уже все. Теперь я один, я это знаю. Но в один прекрасный день доктор нас подвел бы. Мне нужны были деньги, и больше ничего. Слышал, что говорил доктор о моей болезни? И поэтому я решил упрасть мальчишку. Если бы не это, придумал бы что-нибудь другое. Так что мне положена небольшая компенсация в этой жизни». Я хочу прожить нормально, оставшиеся мне деньки. И никто мне не помешает сделать это, тем более какая-то девчонка или щенок. Так что девочка вберет из себя в свою головешку. Мы это видели, заметил Рик. Видели? Да? В таком случае нужно быть благоразумными и слушать меня. Я хочу лишь уйти отсюда. Как только увижу, что опасность миновала, ты, девчонка, щенок, можете катиться на все четыре стороны. Но сегодня вы пойдете со мной. Доктор сказал, что малыш не транспортабель. Оставь доктора в покое, чтобы я этого имени больше не слышал. Понятно? А мелочь перевел дыхание. Оказалось, он говорил сам с собой. Вести с собой мальчишку рискованно. Но должен пройти на это. Он не нужен. Он защитит нас лучше дюжины автоматов. Внезапно его обуяло беспокойство. Он распахнул входную дверь. Рик увидел кусок земли, который Ред когда-то решил отвезти под огород. Это был еще один предмет их шуток, поскольку огород так и остался лужком, заросшим сорняками и кисающим змеями. Рика охватила тоска и грусть. Милч в ярости обернулся к Рику и Тесту. И сказал он девушке, пойдем со мной. Пойдем, посмотрим, куда одевалась эта машина Харя, И что вы все были на месте, когда я вернулся. То сажу красотке пуль в такое место, что ей вряд ли понравится. Будь уверен, понюрик Рик? Пошли, пошли, Тесс. Она поднялась и подошла к мелчу, воссая умоляющие взгляды на Рика. Мы никуда не денемся, сказал тот глухо. Рик подошел к дивану, и погладил Терри по головке. «Как дела, парнишка?» Тихо спросил он. Терри, улыбаясь, протянул ему свою машину. Потом достал из-под подушки платок и завязал его на руке Рика. «Делай, как доктор», попросил он. «Но я не умею». «Доктор знает много разных фокусов», гордо сказал Терри. «Куда он ушел?» «Он далеко». «Позови его. Скажи, что я хочу его видеть». Рик взял теплую ладошку малыша. Ты скоро вернешься домой, Терри. Ты доволен? Да. Я хочу к маме. И вдруг он захныкал. У меня живот болит. Ничего, скоро пройдет. Дай мне машину. Он взял игрушку, врезал ее к груди. У меня дома еще одна есть побольше. Правда? А можно я к тебе как-нибудь зайду поиграть? Ты задумался. Не знаю. Я бы доктора хотел. Он бы мне кровликов сделал. «Вот если бы он ко мне пришел...» С веранды послышались глухие шаги Милча. Бандит влетел в комнату с кипой газет в руках. За ним вошла Тесс. Милч бросил газеты на пол и стал их топтать. Лицо его было потным и пятнистым. Эта паршивая вонючка смыл, ас...» — прорычал он. «Удрал, тварь богатая!» Милч ходил по комнате, пиная ногами газеты. Рик его в таком состоянии еще не видел. Тот бил кулаками по стенам, произносил какие-то безумные слова. Сорвал со стены календарь, растоптал его. Наконец, плюхнулся на стул и обхватил голову руками, но тут же вскочил, как на пружинах, схватил ведро и мыткнул его в стену. Деньги очутились на полу, и мелочь, тяжело тяжелая душа принялся расширивать их ногами по комнате. Паршивый идиот, его отловят за два часа, он все выложит, и сотни легалых сразу же прилетит сюда. Он раскачивался на ногах, глаза были полны злобы. Рик увидел, что у него снова пошла носом кровь.